Старый лакей Харрисон наконец останавливается в боковой комнате, отделенной от райской залы всего двумя нелепыми вычурными галереями и потрясающей библиотекой. После огромных помещений, которые нам пришлось пройти, чтобы попасть сюда, эта маленькая уютная комната кажется кукольным домиком, хотя по размерам приблизительно равняется половине гостиной, какая бывает в домах американского среднего класса. «Пожалуйста, садитесь, джентльмены. Чай и леди Бромли скоро прибудут», — говорит Харрисон и удаляется шаркающей походкой. Его слова объединяют чай и хозяйку одного из крупнейших поместьй Англии на равных. Вероятно, одно неразрывно связано с другим. На мгновение небольшой размер и уютная обстановка этой маленькой комнаты — Немногочисленные предметы мебели в центре, на великолепном персидском ковре, окружённом сверкающим паркетом. Одно кресло с высокой спинкой, обитое тканью, похоже девятнадцатого века. Низкий круглый столик, вероятно, для неизбежного чая. И два изящных стула по обе стороны от него, которые выглядят слишком хлипкими, чтобы выдержать взрослого человека. А также красное канапе прямо напротив кресла – заставляет меня предположить, что это личный покои кого-то из обитателей Бромли Хаоса. Но я тут же осознаю свою ошибку. Все маленькие картины и фотографии на стенах с нежными обоями — женские. Несколько книжных полок, совсем не похожих на гигантские стеллажи библиотеки, которую мы проходили, почти пусты. На них лишь несколько книг по виду ручной работы — Возможно, альбомы для газетных вырезок или фотографий, сборники кулинарных рецептов или генеалогические таблицы. Однако эта комната, несмотря на внешнее сходство, не относится к личным покоям хозяев. Я понимаю, что леди Бромли должны быть используют ее для того, чтобы в непринужденной обстановке встречаться с людьми из низших социальных слоев. Возможно, беседовать со своим ландшафтным архитектором или главным лесничим, или с дальними родственниками, теми, кому не предложат остаться на ночь. Мы с Жан-Клодом и Диконом втискиваемся на красное канапе и ждем, касаясь друг друга бедрами и выпрямив спины. Это довольно неудобная для сидения мебель. Возможно, еще одно напоминание — слишком не задерживаться. Я нервно провожу большим и указательным пальцами по острой стрелке брюк своего нового костюма. Внезапно открывается потайная дверь в библиотеку, и в комнату входит леди Элизабет Мэрион Бромли. Мы втроем поспешно вскакиваем, едва не сбивая друг друга с ног. Леди Бромли очень высокая, и ее рост подчеркивается тем, что она одета во все черное. Кружевное черное платье с высоким отделанным рюшами-воротником, которое вполне могло быть шито в девятнадцатом веке, но выглядит удивительно современным. Ее прямая спина и грациозная, но в то же время непринужденная походка усиливают ощущение высокого роста и величия. Я ожидал увидеть старую даму, лорду Перси пропавшему на Эвересте этим летом, был уже за тридцать. Но в тёмных волосах леди Бромли, уложенных в сложную прическу, которую я видел только в журналах, видны лишь редкие серебристые пряди, в основном на висках. Её тёмные глаза живые и блестящие, и она, к моему глубокому удивлению, быстро идёт к нам, огибает стол, подходит вплотную, доброжелательная и, похоже, искренне улыбается и протягивает обе руки». Изящный, бледный, с длинными пальцами пианиста, совсем не старческий. «О, Дики, Дики!» — произносит леди Бромли и обеими руками сжимает мозолистую ладонь Дикона. «Так чудесно снова видеть тебя здесь! Кажется, только вчера твоя мать привозила тебя к нам, чтобы поиграть с Чарльзом. И как вы, старшие, раздражались, когда маленький Перси пытался к вам присоединиться!» мы с Жан-Клодом осмеливаемся обменяться вопросительными взглядами. «Дикки?» «Я очень рад нашей встрече, леди Бромли, но также глубоко опечален обстоятельствами, которые снова свели нас вместе», — отвечает Дикон. Леди Бромли кивает и на секунду опускает наполнившиеся слезами глаза, но затем улыбается и снова поднимает голову чарльз очень сожалеет, что не может сегодня поздороваться с тобой. Как ты знаешь, здоровье у него совсем неважное». Дикон сочувственно кивает. «Тебя же тоже ранило на войне?» Леди Бромли по-прежнему держит ладонь Дикона, одна ее рука сверху, другая снизу. «Легкие ранения давно зажили», — говорит Дикон. «Не сравнить с отравлением газом, как у Чарлза. Я тысячу раз вспоминал о нем». «И спасибо за письмо с соболезнованиями. Оно было очень милым», — тихо произносит леди Бромли. «Но я невежливо Пожалуйста, Дикий, представь меня своим друзьям». Знакомство и короткий разговор проходят гладко. Леди Бромли на хорошем французском обращается к ЖК, и я могу разобрать, что она выражает восхищение, что такой молодой человек пользуется известностью как превосходный гид по Шамуни, а Жан-Клод отвечает ей своей самой широкой, лучезарной улыбкой. «И мистер Перри», — произносит она, когда приходит время повернуться ко мне и грациозно берет свои руки мою неловко протянутую ладонь. «Даже в своей деревенской глуши я слышала о Перри из Бостона. Прекрасная семья». Запинаясь, я бормочу благодарности. Я происхожу из очень известной и старинной семьи бостонских браминов, и вплоть до предпоследнего поколения историю семьи можно проследить до 1630-х. Члены семьи были известными торговцами и профессорами Гарварда, а несколько смельчаков отличились на полях сражений, таких как Банкер-Хилл и Геттисберг. Но вы, брамины Пэрри из Бостона теперь почти разорены. Хотя уменьшающееся состояние не мешало моим родителям называть футбольный матч между Гарвардом и Елем просто матчем, а за скромными рождественскими покупками приходить в центр города, в семиэтажный магазин SS Pears Company, который обслуживал такие семьи, как наша, с 1831 года. Нет, поначалу приближающаяся бедность даже не помешала мне наслаждаться лучшими частными школами, а также теннисными кортами и лужайками Бруклинского загородного клуба, который мы, естественно, называли просто клубом, словно он был единственным в мире. А моим родителям оплачивает мое обучение в Гарварде на протяжении всех лет, что окончательно истощило ресурсы семьи. Поэтому я мог посвящать каждую свободную минуту и все летние каникулы в колледже своему увлечению, вместе с друзьями, карабкаясь по скалам и покоряя вершины, не думая о расходах. И когда я получил в наследство от тетки тысячу долларов, то даже не подумал отдать их родителям, чтобы помочь оплатить счета, в том числе мои, а потратил их на то, чтобы провести год в Европе, лазая по Альпам. «Садитесь, пожалуйста». «Обращается ко всем нам леди Бромли». Она перешла на противоположную сторону низкого столика и устроилась в удобном кресле с высокой спинкой. Тут же, словно по команде, появляются три горничных или еще какие-то служанки с подносами, с чайником, старинными фарфоровыми чашками и блюдцами, серебряными ложками, серебряной сахарницей, серебряным молочником и пятиярусной сервировочной подставкой с маленькими пирожными и печеньем на каждом ярусе. Одна из служанок предлагает налить чай, но леди Бромли говорит, что справится сама» а затем спрашивает каждого, за исключением Дики, который, как она помнит, добавляет в чай немного сливок, дольку лимона и два кусочка сахара. «С чем мы будем пить чай?» Я отвечаю, «Просто чай, мэм», что звучит довольно глупо, и в ответ получаю улыбку и блюдце с чашкой чая без сливок, лимона или сахара. «Ненавижу чай». После нескольких минут светской беседы, в основном между Диконом и леди Бромли, хозяйка наклоняется вперед и отрывисто говорит. «Давай обсудим другое твое письмо, Дики. То, что я получила через три недели после милой открытки с соболезнованиями. То, в котором говорится, что вы втроем отправляетесь на Эверест на поиски моего Персиваля». Дикон прочищает горло. Возможно, это было самонадеянным, леди Бромли, но обстоятельства исчезновения лорда Персиваля вызывают много вопросов. Ответов на них нет, и я подумал, что могу предложить свои услуги в попытке разгадать загадку, окружающую тот несчастный случай. Падение, сход лавины, что бы там ни произошло. — Да, что бы там ни произошло, — повторяет леди Бромли, — голос ее звучит резко. Ты знаешь, что тот немецкий джентльмен, который был единственным свидетелем так называемой лавины унёсший Персии немецкого насильщика Гербруна Зигль, даже не отвечает на мои письма и телеграммы. Он отправил мне одну невежливую записку, в которой утверждает, что ему больше нечего сказать, и упорно молчит, несмотря на требования Альпийского клуба и комитета Эвереста сообщить дополнительные подробности. Так нельзя. Тихо говорит Жан-Клод. Родные должны знать правду. «Я не до конца убеждена, что Персиваль погиб», продолжает леди Бромли. «Возможно, он ранен и потерялся в горах, едва живой, или ждет помощи в какой-нибудь близлежащей тибетской деревне». «Вот оно, — думаю я, — безумие, которым хочет воспользоваться Дикон. Меня начинает подташнивать, и я ставлю на стол блюдце с чашкой». Я понимаю, джентльмены, шансы на это, что мой Перси все еще жив, крайне малы. Я все понимаю. Я живу в реальном мире. Но разве без спасательной или поисковой операции можно быть уверенным? Жизнь юного Перси Валя была такой, такой приватной, такой сложной. В последние годы я почти ничего не знала о нем и теперь чувствую, что должна, по крайней мере, узнать подробности его смерти или исчезновения. Зачем он вообще отправился в Тибет? Почему именно на Эверест? И почему он был с тем австрийцем, мистером Майером, когда погиб? Она умолкает, и я вспоминаю все, что слышал о молодом лорде Персивале Бромли. Охотник за удовольствиями, азартный игрок, человек, который много лет провел в Германии и Австрии. Вечный скиталец, приезжавший домой, в Англию, с редкими визитами и живший в самых роскошных номерах лучших европейских отелей. Ходили слухи, правда, у меня не хватило смелости спросить об этом у Дикона, что он был садомитом, клиентом немецких и австрийских борделей для мужчин, любителей подобных развлечений. «Приватное? Сложное? Да». Жизнь, заполненную такими занятиями и увлечениями, можно назвать приватной и сложной. Не так ли? «Перси был очень хорошим спортсменом. Ты должен это помнить, Дикки!» «Помню», — говорит Дикон. «Это правда, что Персиваль должен был выступать за Англию в гребле на Олимпийских играх двадцать восьмого года?» Леди Бромли улыбается. В его возрасте за 30. Это звучит странно, правда? Но именно таким был план Перси. Поехать на 9-е Олимпийские игры в Амстердаме и войти в состав команды гребцов. Ты же помнишь его успехи в гребле, когда он учился в Оксфорде. Он поддерживает... поддерживал... прекрасную физическую форму и тренировался с английскими олимпийцами, когда приезжал домой. Он тренировался также в Голландии и Германии, Но гребля — лишь один из видов спорта, в которых успешно выступает... Выступал Перси. «У него был большой опыт восхождений, когда он отправился на Эверест?» — спрашивает Дикон. «Я давно не общался с персивалем Леди Бромли улыбается и наливает еще чаю каждому из нас. Больше пятнадцати лет занятий альпинизмом в Альпах с лучшими гидами и со своим кузеном. В ее словах слышится гордость. «С юного возраста. Покорил все пять вершин гран -Джорас. В том числе поднялся на самую высокую и сложную. Кажется, она называется Пойнт-Уокер. Еще в двадцатилетнем возрасте. Разумеется, Маттерхорн. Пиц-Бадиль. С юга, перебивает Дикон. Не уверена, Дики, но кажется, да. Кроме того, Перси со своим гидом совершили, как это называется... Длинный горизонтальный переход во время восхождения. «Траверс», — подсказывает Жан-Клод. «Уи, мерси», — благодарит леди Бромли. Перси и его гид прошли траверсом по Монблану от хижины Дом до Гран-Мюль во время, как он выразился, «летней бури». Я помню, как он писал о прохождении Гран-Комбен. Не знаю, что это, за очень короткое время. Перси в основном описывал открывающийся с вершины вид. У меня сохранились его открытки, в которых он рассказывает о... э Траверсе, да, это так называется, Финстераархорна и об успешном восхождении на Нестхорн». Она печально улыбается. «Все годы, когда Перси занимался опасными видами спорта, в том числе альпинизмом, я провела много тревожных часов, разглядывая в нашей библиотеке эти горы и вершины». «Однако он так и не вступил в альпийский клуб», — замечает Дикон, «и официально не входил в состав весенней экспедиции на Эверест вместе с Нортоном, Мэлори и остальными». Леди Бромли качает головой, я снова восхищаюсь утонченной простотой ее прически, которая делает еще выше эту высокую, держащуюся необыкновенно прямо женщину. «Персиваль никогда не любил...» кому-либо присоединяться, говорит леди Бромли, и по ее лицу вдруг пробегает тень, а глаза становятся печальными. Она осознает, что говорит о сыне в прошедшем времени. В марте я получила от него короткую весточку, отправленную с плантации его кузена Реджи в окрестностях Дарджилинга, где он сообщал, что может отправиться в Тибет вслед за экспедицией мистера Меллори или вместе с ней. А потом ничего молчание Пока в июне не пришли ужасные новости!» «Вы можете вспомнить имена гидов, которые сопровождали его в Альпах?» — спрашивает Дикон. «Да, конечно!» Лицо леди Бромли немного оживляется. «У него были три любимых гида, все из Шамони». Она называет имена, и Жан-Клод складывает губы в трубочку, словно собирается присвистнуть. «Лучшие из тех, что у нас есть», — говорит он и нет травных ни на скалах ни на снегу ни на льду перси валих любил кивает его мать и еще один англичанин с которым он часто совершал восхождение в альпах его тоже звали перси перси феру э ферей перси фарар спрашивает дикон да совершенно верно леди бромли снова улыбается «Не странно ли, что я помню, как зовут всех его немецких и французских проводников, а имя английского парня забыла?» Дикон поворачивается к ЖК и ко мне. «У Перси Фаррара уже был шестнадцатилетний или семнадцатилетний опыт экстремальных восхождений в Альпах, когда он присоединился к Перси, к молодому лорду персивалю Глядя мне прямо в глаза, Дикон поясняет. Впоследствии Фарар стал президентом альпийского клуба и первым предложил включить Джорджа Ли Мэлори в состав первой экспедиции на Эверест в 1921-м. «Итак, ваш сын ходил в горы с самыми лучшими», — говорит Джан Клод, обращаясь к леди Бромли. «И даже если его не пригласили в экспедицию на Эверест, он был превосходным альпинистом». «Но имени Перси не было в списках ни Альпийского клуба, ни комитета Эвереста», — уточняет Дикон. «Вы, случайно, не знаете, леди Бромли, каким образом ваш сын оказался на Эвересте почти одновременно с командой Мэлори?» Леди Бромли допивает остатки чая и аккуратно ставит чашку на блюдце. «Как я уже говорила...» Мне пришло лишь короткое письмо от Перси Валя, отправленное в марте на плантации в окрестностях Дарджилинга. Терпеливо напоминает она. Очевидно, Перси встретил Мелори и других членов той экспедиции на плантации своего кузена Реджи около Дарджилинга на третьей неделе марта. Мой сын путешествовал по Азии и без предупреждения появился на нашей чайной плантации под Дарджилингом, который уже много лет владеет и управляет Реджи кузен Перси. Кузен Реджи оказал большую помощь в поиске непальских носильщиков, их называют шерпами, для экспедиции Мэлори. У многих родственники много лет работали на нашей плантации. Как вам должно быть известно, руководителем экспедиции в то время был бригадный генерал Чарльз Брюс. Но, судя по тому, что после возвращения в Англию рассказывали мне полковник Нортон и остальные, генерал Брюс заболел и был вынужден повернуть назад всего через две недели после того, как экспедиция покинула Дарджилинг, чтобы пройти через Сеппола на Кампо-Дзонг и Тибет. Насколько я понимаю, полковник Нортон, который уже входил в состав группы, был выбран на замену генерала Брюса в качестве начальника экспедиции. А затем... По словам самого Нортона, который был так добр, что нанёс мне визит. Он назначил Мелори руководить восхождением. Вот и всё, что мне известно о последних днях Персиваля. Он не присоединился к лагерю английской экспедиции и не пытался покорить вершину вместе с ними. «Лорд Персиваль путешествовал один, или его сопровождали слуги?» — спрашивает Дикон. о о «Перси всегда предпочитал путешествовать в одиночку», — отвечает леди Бромли. «Это было неудобно, вся эта суета с выбором одежды и багажом, но таковы были его предпочтения, и полковник Нортон говорит, что на всем протяжении пятинедельного перехода до горы Эверест Перси ставил свою палатку отдельно». «Никогда не присоединялся к официальной экспедиции?» Спрашивает Жан-Клод, и в его голосе сквозит легкое удивление. Почему английский лорд путешествует отдельно от английской экспедиции? Леди Бромли едва заметно качает головой. Ни альпийский клуб, ни полковник Нортон ничего об этом не говорили. И кузен Реджи тоже не знает, зачем Перси направлялся в Тибет и почему предпочел идти рядом с экспедицией, но не вместе с ней. «А как насчет тех немцев?» — спрашивает Дикон. «Кто такой Майер, который, как говорят, попал под лавину вместе с лордом Персивалем? Или Бруно Зигль, который утверждает, что все видел, находясь ниже на склоне горы? Вы не знаете, был ли Персиваль знаком с этими джентльменами?» «Боже мой!» — восклицает леди Бромли. «Я совершенно уверена, что не был. Этот Майер, по всей видимости, был никем» по сведениям альпийского клуба и моих друзей в правительстве его величества. Ну, скажем, он был не тем человеком, с которым бы стал заводить знакомство Персиваль. Дикон трет лоб, словно у него болит голова. Если лорд Персиваль не был с британской экспедицией, когда пропали Мэлори и Ирвин, то каким образом, если верить Бруно Зиглю, его вместе с каким-то неизвестным немцем накрыло лавиной между пятым и шестым лагерями? Пятый лагерь Мэлори располагался на нескольких сотнях метров выше 7625 метров. Это 25 тысяч футов леди Бромли. Очень высоко. А шестой лагерь, плацдарм для покорения вершины, был устроен выше 8 тысяч метров, или 26800 футов. Меньше, чем в 3000 футов от вершины Эвереста. В газетах высказываются предположение, что лорд Персиваль пытался искать Малори Ирвина через несколько дней, как их потеряли Нортон и другие члены экспедиции. Но никто из альпинистов не видел лорда Персиваля, Майера или этого Зигля во время спуска с вершины. Вы можете предположить, почему Персиваль находился так высоко на склоне горы после того, как Нортон и остальные ушли? Понятия не имею. — говорит леди Бромли. — Разве что Перси, Валь, мой Перси, пытался покорить вершину Эвереста сам или с этим австрийским альпинистом. Нельзя исключать. Понимаете, Перси был очень чистолюбивым. В ответ Дикон молча кивает и смотрит на меня. Нортон и остальные, посчитав Мэлори и Ирвина погибшими, отказались от дальнейших попыток подняться на вершину, причем не только из уважения к мертвым товарищам, но также из опасений, что сезон муссонов начался по-настоящему. Они уходили из базового лагеря на Эвересте в необычно ясную погоду, но боялись, что муссон может прийти со дня на день и захватить их в пути. Совершенно очевидно, что при неминуемой угрозе плохой погоды Даже такой новичок, как Бромли, не стал бы пытаться взойти на вершину или даже подниматься по склону в поисках пропавших Мэлори и Ирвина. Подставить себя под удар Муссона на Эвересте — это чрезвычайно глупый и бессмысленный способ самоубийства. Молчание затягивается и кажется почти невыносимым. Больше не осталось чая, чтобы нас отвлечь, а к еде прикоснулись только мы с Жан-Клодом. Наконец, Дикон нарушает молчание. «Леди Бромли, вы хотите, чтобы мы втроем предприняли... Через год после исчезновения лорда Персивали слишком поздно называть эту экспедицию спасательной, но она вполне может стать поисковой. Попытку, будущей весной, когда снова откроется путь на Эверест. Она опускает взгляд, и я вижу, как белые зубы прикусывают полную нижнюю губу. «Комитет Эвереста и Альпийский клуб не планируют экспедицию в 1925 году. Правда, Дикки?» «Нет, мэм», — отвечает Дикон. «Потеря Мэлори Ирвина, и, разумеется, вашего сына, потрясла клуб и комитет, и поэтому может пройти еще несколько лет, прежде чем на Эверест будет отправлена официальная экспедиция». «Кроме того...» Тибетские власти, похоже, гневаются на Альпийский клуб и комитет Эвереста по неизвестным мне причинам. Говорят, премьер-министр Тибета и местные племенные вожди в ближайшее время могут не дать разрешение на экспедицию. Да, конечно, и Альпийский клуб, и комитет Эвереста считают Эверест английской горой и не допускают мысли, что иностранец может покорить ее первым. Но в Альпах ходят слухи, что к такой попытке готовятся немцы. Хотя они думают, что следующим летом, не в 1925-м. Однако мы трое можем это сделать. Но ведь в экспедиции Мэлори, к которой присоединился Перси, были десятки людей, сотни носильщиков и еще сотни вьючных животных. Я помню, как в письме с плантации Перси жаловался на их намерение использовать мулы в тибетской армии, с которыми, по его словам, просто невозможно справиться. А полковник Нортон рассказывал мне, какой это медленный процесс — устраивать один лагерь за другим, сначала на леднике, затем на том ледяном гребне между Эверестом и соседней вершиной. Я изучала географию горы, джентльмены, очень тщательно изучала когда европейские альпинисты вырубают ступени для носильщиков через каждые десять футов ледяной стены того гребня, северного седла. Всем этим людям требуется много недель медленного подъема. Как ради всего святого вы трое сможете, ну нет, не покорить вершину, что меня в этой экспедиции не интересует, а подняться достаточно высоко, к пятому и шестому лагеря, чтобы искать моего сына? Отвечает ей Жан-Клод. «Леди Бромли, мы будем идти очень быстро, в альпийском стиле, а не в стиле военной компании, как все экспедиции Мэлори». «Альпийский стиль, последовательный подъем на вершину вместе со всем снаряжением». «Мы наймем нескольких шерпов в качестве носильщиков, в том числе способных подниматься высоко в горы. Возможно, найдем этих опытных людей на вашей чайной плантации с помощью кузена Реджи». Но с того момента, как мы доберемся до горы, нашими главными целями станут скорость и эффективность. Мы будем подниматься, спать и есть, как в Альпах, нести оснащение для бивака с собой в рюкзаках, не тратя время на устройство постоянных лагерей. И сможем провести тщательные поиски от пятого лагеря на северном седле до верхнего шестого лагеря за неделю или две» а не за пять-десять недель, которые потребовались бы такой большой экспедицией, как у генерала Брюса. Леди Бромли окидывает взглядом нас всех, потом пристально смотрит на Дикона. Ее взгляд неожиданно становится, нет, не холодным, а отстраненным, деловым. И во что обойдется эта спасательная поисковая экспедиция, джентльмены? тону он Дикона такой же деловой, как у Леди Бромли. Альпийский клуб выделил 10 тысяч фунтов на две первые попытки – рекогносцировку 1921 года и серьезную попытку покорения вершины 1922 года. Они предполагали, что рекогносцировка обойдется всего в 3 тысячи фунтов, а на восхождение пойдут оставшиеся от 10 тысяч. Однако бюджет был превышен в обоих случаях. А восхождение этого года, 1924-го, во время которого пропали ваш сын мэллори и Ирвин, стоило почти 12 тысяч фунтов». Серьезный взгляд леди Бромли теперь не отрывается от лица Дикона. «Значит, вы просите у меня 12 тысяч фунтов за эту попытку поисковой экспедиции, чтобы найти моего сына?» «Нет, мэм», — говорит Дикон. Нас будет всего трое, плюс, возможно, две дюжины опытных носильщиков-шерпов. И, по моим оценкам, вся экспедиция, включая проезд по железной дороге от Калькутты, палатки, альпинистское снаряжение, кислородное оборудование, подобное тому, которое разработал Финч и усовершенствовал Сэнди Ирвин для последней экспедиции, а также аренду лошадей, вьючных мулов, чтобы доставить нас и снаряжение до базового лагеря на Эвересте, будет стоить не больше двадцати пяти сотен фунтов. Услышав эту сумму, леди Бромли удивленно моргает. Должен признаться, лично мне цифра не кажется маленькой. «Мы профессиональные альпинисты, мэм», говорит Дикон, подавшись к женщине в черном. «Мы поднимаемся быстро и в любую погоду. Едим мало, спим в брезентовых мешках, привязанных веревкой к склону горы». Или, если это невозможно, проводим ночь, сидя на узком уступе с зажженной под подбородком свечкой, чтобы не заснуть. Леди Бромли снова обводит взглядом всех троих, затем поворачивается к Дикону, но ничего не говорит. «Леди Бромли», — продолжает Дикон, — «как вы уже говорили, экспедиция Нортона и Мэлори, за которой следовал ваш сын, везла с собой тонны припасов и снаряжения». Одно лишь кооперативное общество содействия армии и флоту предоставило 60 банок фуагра, три сотни фунтовых упаковок ветчины и четыре дюжины бутылок шампанского Монте-Белло. Вы должны понимать, что наша экспедиция будет другой. Три опытных альпиниста, идущих быстро, знающих, в каких местах искать вашего сына и способных быстро подняться на гору, сделать свою работу и спуститься обратно. Для дикна это длинная речь, я не уверен, убедил ли он леди Бромли, пока она не нарушает молчание. «Я дам три тысячи фунтов на вашу экспедицию», — тихо произносит она, — «но при одном условии. Мы ждем». «Я хочу, чтобы с вами был кто-то из членов семьи», — говорит леди Бромли тоном, которого я от нее еще не слышал почти царственным, не допускающим возражений, одновременно мягким и решительным. На счету Реджи, кузена Перси, ни одна покоренная вершина в Альпах, вместе с ним и многими другими превосходными проводниками, о которых я уже упоминала. И Реджи под силу дойти с вами, по крайней мере, до окрестностей горы Эверест, возможно, до третьего лагеря или какого-то другого, который вы разобьёте на том ледяном гребне между горами. Разумеется, все решения относительно восхождения будешь принимать ты, Дикий. Но Реджи будет отвечать за всю экспедицию и за расходование средств на Шерпов, на продавцов Яков, Кампо-Дзонги и на все остальное, что вам потребуется. И кузан Реджи будет вести учет всем квитанциям, каждому потраченному фунту, каждому фартингу. Согласны? Дикон поворачивается, смотрит на нас Жан-Клодом, Я понимаю, о чем он думает. Еще один новичок, вроде Перси, вероятно, замедлит наше продвижение или даже подвергнет опасности, если нам придется выручать его на леднике или ледяной стене северного седла. Но тон леди Бромли не оставляет сомнений. Без кузена Реджи не будет никакой экспедиции. И этот кузан Реджи, очевидно, не будет сопровождать нас в высокогорных восхождениях. «Да, мэм, мы согласны», — говорит Дикон. «Мы с радостью объединим наши усилия с кузеном Перси, Реджи. Это освободит нас от необходимости следить за расходами. Признаюсь, для меня это ужасное бремя». Леди Бромли внезапно встает, и мы трое поспешно вскакиваем. Она пожимает руку Дикону, потом Жан-Клоду и, наконец, мне. Я вижу, как ее темные глаза наполняются слезами, однако она берет себя в руки. «Как долго?» — начинает леди Бромли. «Мы завершим экспедицию и предоставим вам полный отчет к середине лета следующего года», — говорит Дикон. «Я беру с собой небольшой фотоаппарат, но обещаю, что мы заберем с собой все, что сможем. Личные вещи лорда Персиваля, одежду, письма». «Если его нет в живых...» перебивает леди Бромли абсолютно бесстрастным тоном. «Я убеждена, что он предпочел бы быть похороненным там, на горе. Но я была бы очень благодарна за несколько памятных вещей, о которых вы упоминали, как бы тяжело ни было на них смотреть, и фотографии». Мы дружно киваем. У меня нелепое ощущение, что я сам вот-вот расплачусь. И еще я чувствую вину и радость. «Если же мой Перси жив, — леди Бромли кажется еще прямее и выше, — «я хочу, чтобы вы привезли его домой, ко мне!» Больше она не произносит ни слова, просто поворачивается и выходит из комнаты через потайную дверь в библиотеку. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что с нами попрощались, и что Дикон добился того, что обещал нам. Финансирование экспедиции из трех человек, а теперь плюс одного бухгалтера, для восхождения на гору Эверест. Если мы найдем тело бедняги Персии, тем лучше. Если нет, то, возможно, покорим самую высокую вершину мира. Поездка в экипаже до границы поместья кажется бесконечной. Бенсон, наш кучер с моржовыми усами, хранит молчание. Мы трое, сидящие в экипаже, тоже не разговариваем друг с другом. Но воздух вокруг нас словно пропитан эмоциями. Бенсон высаживает нас на засыпанной белым гравием площадке для машин. Пустой, если не считать нашего открытого автомобиля с краю. Мы по-прежнему молчим внезапно жан клод бросается бегом по бесконечному пространству стриженной травы за гравийной площадкой издает громкий крик и проходится колесом четыре раза мы с диконом смеемся и смотрим друг на друга с улыбками довольных идиотов что в данный момент недалеко от истины но когда мы едем назад сквозь мою радость и предвкушение экспедиции о которой я не мог и мечтать пробивается одна мысль здесь В центре 9400 акров, красивейшей в мире местности, томится навеки разбитое сердце и непоправимо поврежденный разум. Сможем ли мы принести ей хоть каплю душевного покоя? Впервые за все время, пока мы строим планы, заговор, как я это мысленно называю, мне в голову приходит этот вопрос. Я понимаю, что должен был подумать об этом сразу же, как только мы стали обсуждать немыслимую экспедицию на Эверест в составе трех человек. Сможем ли мы принести леди Бромли хоть каплю душевного покоя? Чудесным летним днем, когда только что начавшие удлиняться тени падают на поля и пустое шоссе, мы едем в открытой машине, и я прихожу к выводу, что, наверное, сможем подняться на гору, найти останки Перси Бромли, привезти что-нибудь, что угодно, оставшийся от этой смерти в горах, которая... Нет, не исцелит разбитое сердце леди Бромли, поскольку ей вскоре суждено потерять старшего сына, страдающего от последствий отравления горчичным газом, прилетевшим в английском снаряде восемь лет назад, а ее младший сын навеки сгинул на горе Эверест. Но, возможно... Нам удастся немного успокоить ее, выяснив подробности, обстоятельства бессмысленной гибели лорда персиваля Бромли на этой горе. Возможно. Сидящий за рулем Дикон улыбается, и Жан-Клод на переднем пассажирском сидении тоже улыбается, склонив голову на бок и ловя ветер, словно собака. Я решаю присоединиться к их радости. Мы понятия не имеем что нас ждёт